глава 37. Относительно жизни и кончины святой евлалии покровительницы непентинских моряков, мы имеем обширные сведения весьма достоверного характера. Она родилась в 1712 году в глухой деревеньке испанской провинции Эстер-Мадура. Рождение святой сопровождалось небесными знамениями. Матери ее привиделся странный сон проморского змея. Отец исцелился от подагрических болей, имевшийся в местной церкви образ святого Иакова Компостельского, благополучно улыбнулся в самый час ее появления на свет. В возрасте двух лет и одиннадцати месяцев она принесла бед непорочности. Сохранить дитя живым оказалось делом нелегким. Она истязала свое тело самым безжалостным образом. Девочка отказывалась принимать пищу чаще, нежели раз в пять недель. Целые месяцы кряду она оставалась недвижной, подобно статуе. Носила под грубой одеждой металлические шипы, глубоко, как выяснилось после ее смерти, вошедшие в тело. Известно было, что она за всю свою жизнь не потратила на омовение ни капли воды, а нижнее платье меняла не чаще, нежели раз в год, да и то лишь по настоянию ее исповедника, которому приходилось общаться с ней каждодневно. От тела ее исходил жар, невыносимый для человеческих рук». Часто впадая в прострацию, она при этом правильно говорила на шестидесяти девяти различных языках. На голове ее, не имеющей подобное яйцо ни пятнышка, так и не выросло ни единого волоса. Она брала с собой в постель целые корзины морских ежей и, видя наказание за то, что она называла многими грехами своими, заставляла себя пересчитывать червей, легионами кишевших в ее суровом одеяле, отделяя мужских особей от женских, затем перемешивая их и все начиная сначала. Святая скончалась в возрасте четырнадцати лет и двух месяцев. Мощи ее обрели розовый оттенок и в течение двенадцати недель испускали сладостный аромат фиалок, совершая тем временем бесчисленные чудеса. При вскрытии обнаружилось, что на ее печени напечатлен портрет святого Иакова Компостельского. Святая Евлалия объявилась слишком поздно, чтобы занять достойное ее место в древностях монсеньора Перелли или получить в дар доброго герцога Альфреда Какой-либо архитектурный памятник. Слишком поздно, и тут ей, вне всякого сомнения, повезло, чтобы стать жертвой оскорбительных выпадов отца Капоччо. Всякий, кто интересуется ее карьерой, может всего за шесть пенсов купить на Нейпенте биографию святой, прекрасно написанную молодым каноником местного собора Доном Джачинто Мелино. Биография содержит полный отчет о жизни святой и о 972 совершенных ею чудесах, удостоверенных надежными свидетелями. Вследствие этого нам нет нужды и далее распространяться о ней. Само собой разумеется, что у мистера Эймза имелся экземпляр этого трактата. Будучи идеальным комментатором, он редко предавался размышлениям. Его задача состояла в том, чтобы отыскивать и сводить воедино различные ссылки. Тем не менее, по поводу земного жития именно этой святой, он нередко говаривал, что есть вещи, коим поневоле дивишься. Успех, которым святая пользовалась на Непенте, вызывал у него досадливое недоумение. Он знал местных моряков, их натруженные руки, их скептицизм, их практичность. Почему они позаимствовали у испанцев культ евлалии? Почему выбрали в покровительнице страдальчески слезливое ничтожество, столь не похожее на веселых богинь классической поры? В конце концов, он пришел к неуклюжему выводу, что в каждом южанине присутствует нечто от ребенка, что человек, сомневающийся в невероятном, сберегает свою доверчивость для невозможного. Коротко говоря, что прозаическим мореплавателям пенте свойственно, как и прочим людям, толика глупости, что не приводит нас ни каким особым открытием, добавлял он. Нынешнее празднество застало мистера Эймза счастливым сверх всякой меры. В руки ему попал новый памфлет, анонимный, высмеивающий герцогиню, прием которой в лоно католической церкви был назначен как раз на День Святой евлалии Памфлет, несший оскорбительное название «Окуновение герцогини», был, скорее всего, сочинен каким-то зубоскалом из клуба «Альфа и Омега», не одобрявшим воду ни в каком виде, даже если она используется для крещения. Напечатанный в тихоммолку Пасквиль широко разошелся по острову. Кое-кто утверждал, что автором его является мистер Ричардс, высокочтимый вице-президент упомянутого заведения то была непристойная антикатолическая листовка, содержавшая вульгарные выпады личного порядка и попахивающая атеизмом. Герцогиня, прослышав о ней, на Непенте все выходит наружу, до того расстроилась, что решила отменить или, во всяком случае, отстрочить церемонию своего публичного обращения. Представители духовенства, горестно сожалевшие о занятой ею позиции, собрались на чрезвычайное совещание, где было принято, что в данном случае полумерами ограничиваться не следует. Они выделили кругленькую сумму, позволявшую выкупить зловредный пасквиль у его обладателей на предмет последующего уничтожения. Всего за один день на острове не осталось ни единого экземпляра листовки, если не считать того, что попал в собрание мистера Эймза. Мистер Эймс намеревался его сохранить. Он скорее умер бы, чем расстался с этим приобретением. Когда на его виллу явилась с велеречивыми обещаниями солидного барыша делегация священников, он изобразил полнейшее изумление направлением их поисков. В мистере Эймзе, бывшем до сей поры самой честностью, с презрением относившимся ко всякого рода уверткам и жульничеству, прорезался новый характер. Он врал совершенно как сивый Мерин. Он врал даже лучше, то есть не только убежденно, но и убедительно. Он врал, как может врать лишь, обороняющий свои сокровища любитель библиографических курьезов. Он благодарил священников за визит вежливости и умолял их не тратить золото впустую. Он отозвался о себе, как о бедном затворнике, ничего не ведущем о путях мира сего и не жаждущем богатств, прибавив, словно бы спохватясь, что не так уж много и слышал об этом злосчастном листке. Тут, видимо, какая-то ошибка. Возможно, светские люди знают что-либо, к примеру, джентльмен, называющий себя епископом, болезненно бледный джентльмен из Африки, который уделяет так много времени светским развлечениям. Весьма возможно, что у него имеется свой экземпляр. Если господа желают, он с удовольствием выяснит, так ли это. Выяснит, разумеется, Без ненужной огласки. Второй раз в жизни мистер Эймс совершил неблаговидный поступок. Джентльмены не лгут, но в ту минуту ему не хотелось быть джентльменом. Ему хотелось сохранить памфлет. После взаимного обмена многочисленными комплиментами и извинениями, достопочтенные гости удалились более чем убежденные в правдивости ими услышанного. Мистер Эймс проводил их глазами до калитки, а затем, для верности, до середины спуска с холма и лишь после этого вытащил сокровище из тайника, в котором оно лежало среди ему подобных, и прижал его к сердцу. Он намеревался воспроизвести памфлет полностью, в особом, Приложение к изданию древности «Перелли» о заглавленном «Современная общественная история». Мистер Херт, в то яркое утро проталкивавшийся через толпу, наблюдал за праздничным шествием, ничего обо всем этом не знал. Шествие напомнило ему праздник святого Дедекануса, свидетелем которого он стал двенадцать дней назад, показавшись даже более экстравагантным. Но теперь он уже привык к подобным зрелищам. Кроме того, в Африке ему случалось видеть и кое-что похлеще, правда, ненамного. Мы с его вновь обратились к смешливым людям с черной кожей. Он вспомнил их всех. Мабитемба, Мтезо... Кизи восхитительная арава жизнерадостных негодяев. Как бы они наслаждались этой веселой бессмыслицей. И Буланга. Нет, право же, Буланга — это уж... Тут кто-то тронул его за плечо. Он обернулся и оказался лицом к лицу с миссис Медоус. Она улыбалась и выглядела как никогда счастливой. «Вот ты где, Томми!» — сказала она. «Похоже, ты не очень рад меня видеть. Почему ты больше не приходишь к чаю? И почему у тебя такой мрачный вид?» «Он все же получил отставку. Через две-три недели приедет сюда за мной. Ты рад, что тебе не придется сопровождать меня в Англию?» «Рад безумно!» — ответил он, прилагая усилия, чтобы голос его прозвучал шутливо. Слова застревали в горле. Он ожидал встретить, если вообще ожидал, норовяще укрыться от людей кающуюся преступницу, а эта женщина ликовала. Поразительно и ужасно. Что-то с тобой не так, Томми. Наверное, прихватил мою мигрень. Помнишь, как ты всем интересовался? Как корил меня за увядшие розы? «Если теперь придёшь ко мне, тебя будут ждать свежие». Совершенно безоблачный взгляд. Никто на свете ещё не выглядел менее измученным угрызениями совести. Словно она убедила себя в правоте содеянного и выбросила его из головы как нечто не беспокойство. «Беспечно, будто птичка. Если бы я собственными глазами не видел...» «А у тебя мигрень прошла?» «Не знаю, что сказать, просил он». «Навсегда». «Я так много слышал об этом шествии, что решила спуститься и посмотреть на него». «Ты ведь знаешь, предыдущее я пропустила». «Кроме того, мне хотелось повидаться с друзьями, которых я в последнее время забросила». «Я чувствую себя виноватой перед ними», — прибавила она. Епископ невольно сказал виноватый ты не выглядишь. А ты не суди по внешности. Помню, ты во всем винила, Сирокко. Больше не виню. Неужто женщине и передумать нельзя? Но что же тебя мучает?» «Видимо, южный ветер», — выдавил он. Рассмеявшись, она заметила. «По-моему, с юга вообще ничего не дует». «Но ты всегда был человеком со странностями, Томми». «Ладно. Если будешь хорошо себя вести, скоро увидишь красивый фейерверк. А мне придется съездить домой, покормить малыша». «Фейерверк? Среди белого дня?» — спросил он. «Это что-то новое». «Среди белого дня. Ну, разве не странные люди?» «Я думаю, им не хватает терпения, чтобы дождаться темноты». Тут подошел кит, и с ним еще трое-четверо. Возможности поговорить с сестрой наедине епископу больше не представилось. Вскоре она уехала, помахав ему на прощание парасолем и оставив его в полнейшем недоумении. День и ночь он думал о кузине, уверенный в ее виновности и в то же время глубоко убежденной в прочности ее нравственных устоев. Что же такое сделал мулен Вероятно, угрожал ей каким-то разоблачением? Он был ее законным мужем, а значит, мог превратить в кошмар и ее существование, и существование Медоуза. Да и будущее ребенка было в опасности. Мулен мог предъявить на него права, а если и не мог, епископ не имел ясных понятий об отношении закона к незаконно рожденным. Кто попросил бы своего друга-судью отнять ребенка у матери или сделать еще что-либо ужасное в этом роде? На судью в таких делах вполне можно было положиться. Счастье всей их семьи зависело лишь от его милосердия. Он сам довел ее до отчаяния. Мистер Херт начинал понимать. Однако понять этого еще мало. Понять может всякий». Кит, взяв его под руку, сказал, «Приходите же посмотреть на мои японские вьюнки. Именно сейчас, они не само совершенство. Я просто обязан рассказать вам связанную с ними историю. Этакий безумный роман. В Европе никто, кроме меня, не знает, как их выращивать. Скоро один из них можно будет понюхать». так они пахнут», — рассеянно осведомился епископ. «Пока нет». «У вас очень утомленный вид, Херт, как будто вы не высыпались в последнее время. Не хотите присесть? Фейерверк можно посмотреть из террасы. Вам бы стоило почитать дневник Пипса. Я как раз это сейчас и делаю. У меня тоже настроение довольно паршивое. Еще одна весна кончается, что всегда наводит на меня тоску, а Пипс замечательно ее излешивает». Пипс — это тонизирующее средство. Каждого англичанина следовало бы заставлять раз в три года пролистывать его. Просто для душевного здравия. — Надо будет перечитать, — сказал епископ, которому в эту минуту было не до то дневников. — Сколько в нем любопытства любопытства ко всему на свете! Похоже, в наши дни это качество исчезает. Во всяком случае, я ни в одном из ныне живущих англичан его не замечаю. И какие здоровые взгляды! Ни следа натуги ни в чем. Хватает жизнь обеими руками. С какой жадностью он набрасывается на работу, на удовольствие, на спектакли и живопись, ухаживает за женщинами, предается политике, чревоугодию. Горячее сердце, холодная голова. Такой ребячливый и одновременно мудрый. Только одно меня в нем смущает, его любовь к музыке, со всей очевидностью искренне. Он не только любил ее, но и по-настоящему понимал. Для меня же музыка лишь последовательность более или менее неприятных звуков. Я даже свистеть не умею. «Беда!» — епископ сказал. «Если и нашей жизни описать подобное безжалостной откровенностью, такое испытание выдержат очень немногие». Он думал о скале дьявола. «Испытания меня не волнуют!» — откликнулся Кит. «Человеческое стадо всегда прилаживается к поступе самого слабого в нем». Все испытания сводятся к тому, на что способен самый слабый ягненок. Я не могу считать себя связанным столь вульгарными мерками. И как театрально мы поступаем во всем, что касается так называемого добра и зла. А все того, что мы переусердствовали, развивая в себе общественное сознание. Позерство и игра на потребу галерки. Человечество, дорогой мой друг, на удивление мелодраматично. Его переполняет аффектированное почтение к собственным фиглярским установлениям. Как будто кому-нибудь и вправду есть дело до того, что делают другие. Как будто каждый из нас не усмехается в душе поминутно. Но существует же представление о возвышенной и низменной жизни. Да какое мне дело до высоты низин? Разве все это не зависит от того, на каком уровне мы предпочли застрять? И разве обязаны мы вечно стоять на одном месте, словно растения Птица ничего не знает ни о высотах, ни о низинах. Вот вы сидите здесь ночью и смотрите на звезды, и говорите, они... «Прикреплены к небесной тверди. А ничего подобного. Не прикреплены. Выходит, вы не так на них смотрели. Я тоже вел дневник, Херт. Это наследство, оставляемое мной потомком. Его издадут после моей смерти. В нем описываются поступки, не каждый из которых граф Коловегля назвал бы красивым». «Возможно, он укрепит кое-кого из людей в убеждениях, которых они предпочитают не высказывать». Неожиданно епископ спросил. «Если кто-то из ваших знакомых совершит преступление, что вы скажете?» «Кто-то, кого вы по-настоящему уважаете?» «Человек вроде миссис Медоуз. Ваша кузина?» Я скажу, что все сделанное миссис Медоус сделано хорошо. Вы отнесетесь к ее поступку с одобрением? Конечно. Люди, подобные ей, обречены на правоту. Вот как? Фейерверк удался на славу. Вообще, День Святой Евлалии прошел замечательно. Единственным, что омрачило праздник, было неподобающее поведение мисс Уилберфорс, воспользовавшиеся случаем, чтобы устроить собственный фейерверк или, во всяком случае, спустить пар. И тоже среди бела дня. Это было нечто новое и довольно зловещее. Милейшая женщина становилась настоящей проблемой.